Они уходят от своего счастья все дальше и дальше. И самые лучшие годы своей жизни, юность, молодость, оказываются омраченными, потерянными. А счастье рядом, совсем близко. Оно близко к каждому из нас. Оно сокрыто в том, кто вдохнул в нас жизнь. Библия говорит, «Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли, и определил времена и предел их обитания, чтобы они искали Бога» чтобы могли устремиться к нему и найти его. Ведь он так близко от каждого из нас, ибо в нем мы живем, двигаемся и существуем. Сегодня в нашей студии гость. Его зовут Федор. Он поделится с вами сейчас историей своих поисков счастья. В надежде на то, что эта история для кого-то из наших слушателей станет предостережением, а кому-то подарит надежду на избавление от наркотиков, надежду на счастье. Пожалуйста, Федор. До восьмого класса я серьезно занимался спортом, вольной борьбой и учился очень хорошо в школе. Но скоро такая жизнь показалась мне неинтересной и скучной. Я думал, что отстает от своих сверстников и не хотел выглядеть слабаком. Это было время конца перестройки, 90-е годы. Мы слушали кассеты с песнями популярного рок-музыканта Виктора Цоя и сами пели их под гитару. Мы жаждали перемен, чего-то нового взамен лицемерия и лжи и пустых слов взрослых. В 10 классе вместе с друзьями-одноклассниками я начал курить аношу, пить водку и пиво. Иногда даже в классе во время урока незаметно для учителя. Мое поведение в школе стало ухудшаться, отношения в семье стали натянутыми. В 11 классе я оказался в очень большой компании которой собиралось до 50 и более человек. Основной возраст ребят от 15 до 20 лет. В моих глазах они выглядели взрослыми, храбрыми и крутыми. У нас был спортивный подвал из нескольких комнат. В этом подвале одни занимались спортом, другие накуривались анаши, играли в карты, третьи забавлялись с девчонками. Мы пили, гуляли, курили травку, жили так, как нам хотелось. Понемногу все хорошее, что еще оставалось во мне – Заменялась в моей душе злом. Злоба и жестокость приходили в мое сердце и в сердца других ребят. Этот подвал стал местом, куда собирались все крутые ребята нашего микрорайона, местом, откуда мы делали набеги на другие микрорайоны города. Мы нападали и избивали молодых людей, ввязывались в драки просто потому, что они были не с нашего района или шли нам навстречу по дороге, по которой шли мы. Деньги на наркотики я брал у матери. Отца к тому времени уже не было. Он умер в девяносто году. Через некоторое время деньги на наркотики я уже стал воровать. Или играл в карты, чтобы выиграть побольше денег. После окончания школы я не смог поступить в институт. И чтобы не терять один год, пошел учиться в ПТУ. Это было для меня крайне унизительно, так как я имела о себе очень большое мнение. В ПТУ я быстро сошелся с ребятами, которые тоже курили Анашу. Это похоже на пословицу «рыбак рыбака видит издалека». А у наркозависимых, я думаю, это будет звучать так, «наркоман наркомана найдет всегда». Через полгода я заболел гепатитом. Никто, кроме матери и брата, который к тому времени вернулся из армии, не приходили ко мне. Так я понял, что на самом деле у меня нет и не было настоящих друзей, которым я мог бы доверять». Конечно, в ПТУ я учился спустя рукава и закончил его с оценками чуть выше удовлетворительно, но сумел таки поступить в университет на физико-математический факультет. Учился плохо. Во время учебы познакомился со студентами, которые тоже употребляли наркотики. К третьему курсу меня отчислили за неуспеваемость. Я ни в чем не мог найти себя и не понимал, в чем заключается смысл моей жизни. В сердце поселился страх. Я видел только, что моя жизнь уходила, как вода в песок. Я уже не помню, сколько раз давал себе обещание бросить наркоту, но все равно не мог его исполнить. Множество раз я начинал жизнь заново, бросал наркотики, но моих сил хватало максимум на один месяц и не более. Постепенно до меня стало доходить, что выхода нет. Это замкнутый круг. Чем больше наркотики затягивали меня в свое болото, тем больше я осознавал, что просто деградирую. Что во мне не осталось уже ничего человеческого У меня была сильная психическая зависимость от Анаши И уже возникло привыкание к этому виду наркотика Так что он уже, как говорят наркоманы, не давал того кайфа, как раньше И в 23 года я пересел с Анаши на опиум и героин Доза росла, денег нужно было больше и больше Замкнутый круг, из которого невозможно было вырваться Как же мне надоело все это Но где-то в глубине сердца, внутри себя, я знал, что это не конец. Что-то должно было измениться. Я курил и нюхал героин еще два года. Когда мне исполнилось 25 лет, в мою жизнь пришел Господь Иисус Христос. Один мой сосед рассказал мне, что Господь Иисус Христос изменил его жизнь. Он бросил пить и курить наркоту и сигареты. Господь Иисус даровал любовь, уважение и взаимопонимание в Его семье, между Ним и Его женой. Когда Он рассказывал мне, что Иисус может мне помочь, показалось, будто свет зажелся где-то вдалеке и стал приближаться ко мне, удаляя тьму. Потом Он подарил мне Библию которую я начал жадно читать, ища Бога, я стал замечать, что Библия часто говорит мне, что Бог очень сильно любит меня. Из Библии я узнал о великой любви Бога к погибающему человечеству, утопающему в пороках и грехах. Я понял, как сильно Бог любит меня, ведь Он в Своей безграничной милости послал в этот мир Спасителя, единственного вечного Своего Сына, Господа Иисуса Христа, Который, став человеком, в полной мере ощутил на себе все то, что составляет человеческую жизнь. Читая Библию, я узнал, что Иисус уставал, ощущал голод, холод и жажду. Он изведал цену предательства, клеветы и жестокости людей. Он, вечный Бог, плакал над могилой своего друга Лазаря, огорчался, видя больных и одержимых бесами, скорбел душой о печальном будущем Иерусалима и его жителей. Брошенный всеми и даже самыми близкими друзьями, оплеванный и осмеянный, он продолжал любить своих врагов, пригвоздивших его к кресту. Он любил и любит каждого человека, приходящего в этот мир, а мир готовил ему крест. Но и там, на кресте, проливая свою святую кровь, оставленный Богом Отцом, потому что грехи всего мира были на нем, Иисус произнес «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Творец мира умирал за свое творение, за нас с вами и за меня. Это потрясло меня до глубины моего испорченного сердца. Есть ли что-либо в этом мире выше такой любви?» «Бог есть любовь!» «Я говорил от всего сердца, Господь Бог, если Ты меня любишь так сильно, что стал человеком, умер за мои грехи и воскрес из мертвых, тогда помоги мне». «Вытащи меня из этого болота наркотиков, в котором я живу. Освободи меня от моих грехов, ведь Ты сказал. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И Бог освободил меня в тот же момент и наполнил мое сердце миром, радостью. Я понял, что Бог живой, ликование и радость пришли в мое сердце. Вот так Иисус пришел в мою жизнь, как последняя надежда. Он свет, разогнавший всю тьму». Изучая Слово Божье и полагаясь на Его любовь, силу и мудрость, я смог победить зависимость от наркотиков и алкоголя. Вместо жестокости и злости, Бог излил в мое сердце любовь к жизни и к людям. Постепенно изменилось мое мышление. Многие удивлялись, не веря, что такое возможно. Но невозможное человеку возможно Богу. Куда приходит Господь Иисус Христос, туда всегда приходят жизнь и свет, радость и покой. Я уже не боюсь будущего. «Знаю, что впереди меня ожидает только лучшее, потому что Господь Иисус будет со мной всегда». Прошло более шести лет с тех пор, как Бог освободил меня от наркотиков и спас мою жизнь от адских мучений через веру в Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Бог сделал из меня нового человека. Новым человеком Он может сделать и тебя, слушатель. Если ты согласишься отдать Иисусу свою грязь, доверишь Ему свою жизнь, знай, что Бог любит тебя». «Приди к Нему сейчас, и Он примет тебя таким, какой ты есть». Я хочу, чтобы сейчас слышали все. Выход есть. Есть надежда и будущность. И есть Тот, Кто готов помочь тебе, Иисус Христос. Он и сегодня продолжает звать каждого человека, чтобы даровать свое прощение и жизнь вечную. Не за наши заслуги или особую религиозность, но по великой своей милости». И благодати к нам. Друзья, вслед за Федором хочу повторить. Если хотите обратиться к живому Богу, то сделайте это сегодня, сейчас. Обращение к Иисусу Христу как к Спасителю совершается быстро или никогда. Тому есть глубокие причины. Мы можем обратиться только если Божий Дух зовет и увещевает нас. И если это происходит с вами сейчас, то нужно быстро следовать этому зову. Иначе вы упустите нужный момент. Мы желаем вам успеть. Мы слышим голос, он мягче моха, Он легче пуха, нежнее вздоха, Он шепчет тихо, вот это плохо, вот это плохо. А это дело, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи, Когда мне было лет, может, двадцать Тот голос начал ко мне стучаться И звать куда-то, и беспокоить Иди за мною, иди за мною, иди за мною Не иначе голос был не похожим Всех звуков в мире стал мне дороже Когда узнал в нем голос Божий Голос сердца бывал, все же Я заглушал порой, и что же Он становился сильнее и громче Как будто лодку покинул кормчий А всюду буря, и гром грохочет И сердце плачет, и крикнуть хочет Прости мне, Боже, что голос тихий Я заглушал себе налихо Тем, кто молод, не заглушайте духовный голод, зовет вас голос средь бури воя, Иди за мною, иди за мною, иди за мною, Не отвергайте тот голос нежный, Ведь встреча с Богом всем неизбежна, Пока вы юный, пока вы свежий, Не заглушайте тот голос нежный.